Как вы сегодня себя чувствуете? Карина Миллер была неизмена. Та же безукоризненная опрятность во внешнем виде, та же грация в движениях. Серый пиджак, обтягивающая юбка чуть ниже колен, стильный маникюр и макияж. Единственное отличие заключалось в причёске. Джой впервые увидела психотерапевта с собранными в хвост волосами. Видимо, даже у такого идеального существа, как доктор Миллер, бывают дни, когда можно что-то не успеть. Джой, вы меня слышите? Что именно вам рассказывал Френк? Хоть Джойс совершенно не желала вести разговор с Кариной, но она понимала, отмолчаться не получится. Если она и дальше будет строить из себя каменную глыбу, это не поспособствует её возвращению на работу. Ваш отец был немногословен. Конкретнее, он говорил, что с самого раннего детства не уделял вам должного внимания, из-за чего вы чаще общались с дедушкой. Вспомнив морщинистое лицо Роберта Чейза, Джой ощутила тепло в груди. Хоть старик и ворчал по поводу и без, но он смог закалить характер внучки, сделать ее сильной и смелой. Пока Фрэнк ловил преступников, а после напивался с коллегами в баре, Роберт Чейз тренировал Джой в пропахшем потом зале, словно знал, какие испытания выпадут на ее долю. А Фрэнк не рассказывал, как пропадал ночами, как пил месяцами, как сломал своей жене нос в порыве гнева, спросила Джой. Карина прищурилась. Впервые за всё время их сеансов Джой открылась. А вы всегда говорите Фрэнк, не папа, не отец. Почему? Проигнорировав вопрос, Джой продолжила. Фрэнка больше интересовали преступники, нежели собственная семья. Он охотник, погоня в его крови. Мы очень разные, но в этом я его понимаю. Мне тоже знакома эта эмоция. Джой с равнодушием вспомнила отца. В его словах не было агрессии или обиды, скорее просто констатация фактов. Словно она ни взначай решила рассказать историю чьей-то семьи, но никак не своей. "Почему вы говорите об этом с таким безразличием?" спросила Карина. "Доктор, возможно, другие ваши клиенты и любители брызнуть слюной или пустить пару слёз, но я прекрасно понимаю, что прошлое не изменить. Если я стану кричать в голос о том, каким говном был Фрэнк Чейс, меньшим или Наоборот, большим говном он от этого не станет. Он просто останется говном. Вы правы, но когда дерёшься в клетке, перебил Джой, то тебя часто бьют. Это неприятно, иногда больно, иногда боль просто невыносимая. Сдержки профессии ничего не поделаешь. После каждого поединка ты подходишь к зеркалу и смотришь на своё лицо, на синяки, на садины, на переломы. Отпив кофе из маленькой кружки, Карина внимательно взглянула на клиентку. Чему вы клоните? Глупо обижаться на синяки и садины. Нужно посмотреть в зеркало на свою разбитую рожу и сделать так, чтобы в следующий раз этого не повторилось. Всё просто. Хотите сказать, что вы учитесь на своих ошибках, что ваш отец это своего рода синяк на лице? Думаю, я ответила на вопрос, почему я называю его Френком. Карина сделала пару коротких записей в блокнот и положила его на журнальный столик. Она наблюдала за тем, как Джой отрешёно смотрела в окно. В этот раз клиентка решила снять куртку, и психотерапевт смогла воочию увидеть обилие чёрных тату на руках Джой. Узоры змей, надписи на незнакомом ей языке, всё сплеталось в единый рисунок, уходящий под рукава футболки. Как проходят ваши дни, Мисс Грин? Хотите знать, не сижу ли я у окна целыми днями, наблюдая за прохожими, словно очередная маньячка? Прикоснувшись указательным пальцем к шраму на брови, Джой добавила: «Нет, не сижу. Мне не хватает работы, я скучаю по команде. Хоть некоторые из них и заслуживают ногу в задницу, но все же я привыкла к ним. А если честно, то я кое-чем заинтересовалась». «И чем же?» – спросила доктор. «Фрэнк не рассказывал вам?» «Я решила не пачкать картину вашей личности словами вашего отца. Пускай вся информация будет исходить лишь из ваших уст». «Так чем же вы заинтересованы?» Джой поднялась со кресла и подошла к шкафу с книгами. Карешки там располагались в алфавитной последовательности. В основном литература о психотерапии, меньшего Джой не ожидал. Вам знакомо имя Маркуса Морлоу? Джой достала книжку с верхней полки и прикинула её вес в руках. Убийца, терроризировавший город 10 лет назад. Разумеется, я слышала о нём, и если мне не изменяет память, то поймал его именно ваш отец. Перевернув книгу вверх ногами, Джо поставила её на место. Так и есть, доблестный Фрэнк Чейс в очередной раз всех спас. Чем ни название статьи на первой странице. Карина молчала, видимо, не хотела торопить клиентку, пускай сама расскажет. Но вот что никому не известно. Джо вернулась в кресло и заглянула доктору Миллер в глаза с нотками агрессии. Так это то, что Фрэнк вовсе не хотел его арестовывать. Ходят слухи, что детектив Чейз подговорил ребят из спецназа, чтобы Маркуса Морлоу казнили при поимке. Слишком велик был риск того, что убийца вместо тюремной камеры окажется в психиатрической клинике, чего, по мнению Фрэнка, Морлоу точно не заслуживал. Джой, это серьёзное обвинение в сторону вашего отца. Три пули в грудь, падение с крыши. Джой демонстративно загибала палец. 10 лет в коме, но даже это не уложило в гроб один из самых страшных кошмаров Френка Чейза. Как бы все ни старались задвинуть свой старый ужас в дальний ящик, на днях он вновь дал о себе знать, открыв глаза. "Я слышала, что Маркус Морлоу вышел из комы". "Его история вас интригует?" Джени ответила, вновь встав с кресла, она провела рукой по коротким чёрным волосам и схватила куртку со спинки. Я думаю, что 10 лет назад Джой подошла к двери и взялась за ручку. Фрэнк плохо сделал свою работу. Все знают, что Мурло убил 5 женщин. Для общества он злов в чистом его проявлении. Но почему Маркус убил именно их? Почему таким образом и почему в тех местах? А знаете, возможно, это будет полезно для вас, мисс Грин. На прощание Карина вновь сверкнула фирменной улыбкой. копните глубже. Найдите тайных демонов Морлоу, ведь весьма вероятно, что тогда вы сможете дать бой своим. После того, как Джой Грин покинула кабинет доктора Миллер, психотерапевт подошла к шкафу и перевернула книгу обратно. Всё вновь стало идеальным.